Глава в о с а я Кристина. Комната давно погрузилась в ночной мрак, рассеиваемый лишь тусклым светом фонарей, проникающим с улицы. Я лежала на кровати, рассматривая спящего Стаса. Рука его собственнически покоилась на моей талии. А я не могла заснуть. Все прокручивало события прошедших месяцев постоянно, возвращаясь к разговору с Викторией. Еще и сам Стас говорил, что хочет поговорить со мной. Но до разговоров дело так и не дошло. Так странно, даже в начале наших отношений не возникало подобных вспышек, страсти. А сейчас мы оба будто не могли насытиться. Это настораживало и радовало одновременно. Из соседней комнаты донеслось жужжание моего телефона. Я уже слышала его разок, но так и не встала. В глубине души боялась, что это сообщение от Виктории, с фотографиями, которые разрушат мои отношения с любимым. Только на этот раз я осторожно выбралась из-под руки Станислава, сползла с кровати и, на ходу надевая шорты и топ пижамы, покинула спальню. Сердце громко ухало в груди при каждом шаге. но глупо постоянно прятать голову в песок. Если Вика сказала правду и пришлёт доказательства, тогда придётся решать, что делать дальше. Телефон нашёлся среди разбросанной на полу одежды, коротко выдохнула и разблокировала экран. Значились сообщения в социальных сетях, п р о п у щ е н н ы от мамы, и сообщения в мессенджеры от Виктории. Стоило его открыть, как загрузилось несколько фотографий. На них действительно был Стас. Это был какой-то бар. Он обнимал за талию незнакомую мне девушку. На другой фотографии что-то ей шептал на ухо, отчего та смеялась. Девушка красивая, с хорошей фигурой, в коротком откровенном платье. Глаза, застлала пелена слез. Я зажмурилась, давясь рыданиями и чуть не выронила телефон из ладони, когда тот завибрировал в ладони. Новое сообщение от Вики. Спрашивала, может ли позвонить. Хочет сообщить что-то важное? Разговаривать ни с кем не хотелось, особенно с Викой. Но она могла сообщить что-то новое, а лучше узнать всю правду сразу. «Ты одна?» «Можешь говорить?» — спросила Вика, не тратя времени на приветствия. «Да, Стас спит». Горло першило, и слова прозвучали приглушённо. «Отлично!» — обрадовалась Виктория, чем вогнала меня в некоторый ступор. «С тобой кое-кто хочет поговорить». «Кто? Что? Стой!» — пролепетала всё больше, не понимая происходящего. а в трубке послышался шелест, а следом раздался чужой голос. «Здравствуй, Кристина!» Короткая встреча, но я запомнила этот чуть хрипловатый низкий голос на всю жизнь, ведь его обладатель диктовал мне инструкции, наведя пистолет в голову. И так беспокойно трепыхавшееся до этого с е р д ц а понеслось вскачь, ладони мгновенно вспотели. В глазах потемнело. Первым желанием было отбросить телефон, но пошевелиться не получалось. Меня парализовало страхом, просто выбило из реальности. Я пошатнулась до скрипа, стиснув телефон в руке. Всхлипнула почти не ощущая тело. «Дыши!» — усмехнулся. Я действительно вздохнула, зажмурилась до рези в глазах. По щекам полились слезы. «Почему этот кошмар не оставит меня? Что тебе нужно?» «Мне нужно, чтобы ты молчала и слушала меня внимательно. От того, насколько быстро и четко ты выполнишь мои инструкции, зависит жизнь твоих родителей». «Что?» «Молчать, Кристина, и слушать». Произнес так жестко, что я невольно прикрыла рот ладонью, тихо всхлипнув. Оперлась на стенку, пытаясь не рухнуть на ослабевших ногах. Короленко, дом 33, квартира 46. Знаком адрес? Можешь ответить. Новый всхлип просочился сквозь плотно стиснутые губы. Я уже ничего не видела из-за слез. А пульс так грохотал в ушах, что я боялась пропустить инструкции Веста. «Квартира моих родителей». «Правильно. Тебе лучше слушаться меня, если не хочешь, чтобы я зашел к ним в гости». Он выдержал паузу, давая в полной мере осознать угрозу. «Сейчас ты осторожно заберешь ключи от машины Станислава, его телефон, планшет». и выйдешь из квартиры. Телефон держишь у уха, чтобы я тебя слышал. И не шумишь. Поняла? Кивни, и я увижу. Я зазиралась, словно он уже находился в комнате. Как это возможно? Кристина активно закивала головой, пытаясь успокоить хоровод разрозненных мыслей. Родители в беде. Из-за меня. Нужно собраться. я т о г да? Хотя...» — протянул Вест, усмехнувшись. «Для начала присядь. Прощупай снизу дно комода перед тобой». Немного подвисла, не понимая, что я должна найти там. Но послушно выполнила инструкции. Присела, просунула руку под шкаф, прощупала дно, чуть надавливая. И тогда кусок дна, размером с три моей ладони, отсоединился, открывая тайник. Казалось, меня уже невозможно шокировать. Но, просунув руку в тайник, я извлекла наружу настоящий пистолет. Интересно, да? Откуда же в квартире Стаса оружие? Но веселье быстро п о к и н у л а Веста. «Брось ствол в средний ящик». «А сама иди за вещами. Как покинешь квартиру, я немного расскажу тебе о Станиславе. Не сомневайся, что ему ты можешь доверять даже меньше, чем мне». «Не понимаю», — прошептала еле слышно. Пистолет в руке воспринимался чем-то чуждым, опасным, и он принадлежал Станиславу. «Кристина?» Опомнилась быстро. не без облегчения, выпустила пистолет из ладони, спрятав его в шкафу. «Ключи, телефон, планшет», — вновь перечислил Вест. Снова кивнув в пустоту темного коридора, я заставила себя идти. Первый шаг дался сложнее всего. Тело било дрожью, а из глотки рвались рыдания. Ключи нашлись в кармане куртки Стаса. Планшет тоже был здесь. А вот с телефоном он никогда не расставался. Это означало, что мне нужно вернуться в спальню. Продвигалась на цыпочках, дыша через раз и боясь выдать себя. Стас безмятежно спал, когда в моей душе творилась настоящая буря. Каких-то пять минут назад я чувствовала, как разваливается моя личная жизнь. Но оказалось, что всё намного хуже». И я совершенно не знаю человека, с которым каких-то пару часов назад занималась любовью. И всё равно огромных трудов стоило подавить желание разбудить его, попросить о помощи, потому что не знала, как справлюсь сама. Но и не могла быть уверена, что камер нет в спальне, как и не была уверена в том, что получу от Станислава помощь. Подхватив д р о ж а щ е й рукой телефон с прикроватной тумбочки, я позволила себе перевести дыхание и покинула спальню. Теперь надевая плащ, прикроя голову и лицо платком. Сделала, как мне сказали, надела плащ и покинула квартиру, спрятав вещи в кармане. Волосы, как и было приказано, скрыла платком, низко надвинув его на лоб и лицо. Почти не чувствуя ног, прошла к лифту. Была так взвинчена и напугана, что вздрогнула даже от звука достигшего этажа лифта. Старший лейтенант с и р о в Станислав Юрьевич. По официальным данным, служащий регулярной армии. А по неофициальным, собственно, голос звучал безжизненно, незнакомо. Я знала, что нарушаю установленные Вестом правила, но, казалось, если продолжу молчать, просто сорвусь, потому что каждое слово, произносимое Вестом, бросало камни на чашу весов хрупкого самообладания. Неофициально. Эффективный снайпер правительственного образования, название которого строго засекречено. Твой Стас — профессиональный убийца, на службе государства. Нет-нет, это не может быть правдой. Он... Зачем? Череда давних событий заставила его отойти от специальности. Он должен был добыть препарат, который я вколол тебе. Ты — приманка, Кристина. Для меня. Тело пробило дрожью, такой сильной, что я до крови прикусила внутреннюю сторону щеки. По языку р а с т е к с я солоноватый привкус крови с примесью горечи пепла, рассыпающийся на глазах жизни. Я откинулась спиной на металлическую стену лифта, закрыла глаза, задышав часто и быстро. Как только выйдешь из подъезда, выбрось в мусорный ящик телефон и планшет Стаса, как ни в ч е м не бывало, продолжил инструкцию Вест. Поверни налево. и быстро иди через арку к его машине. «Я плохо вожу». «Дороги свободны, е и через километр ты пересядешь в другую машину». «Тогда вы не тронете р о д и т е л и д а когда ты сядешь в машину моего человека». «И что будет со мной?» «Это мы обсудим при личной встрече, Кристина». а н е он, н е я». не сомневались, что она скоро состоится. Станислав. Раздавшийся вдали знакомый перелив сигнализации автомобиля заставил Станислава вздрогнуть, выныривая из сонного забытья. Рука зашарила по кровати в поисках Кристины, но не нашла ее. Тогда Станислав все же приоткрыл глаза, оглядывая спальню. Ее не было рядом. Пошла в душ? Крис позвал, переворачиваясь на спину. Рука привычно потянулась за телефоном. И когда не нашла его, Стас подскочил с кровати. Оглядел спальню уже внимательнее. Крис. Снова тишина в ответ. С улицы раздался грохот удара. Стас подбежал к окну. Тогда и увидел, что его машина... Удаляется, задев при выезде на проезжую часть, припаркованную не по правилам, калину. А возле места, где он только вчера оставил свой автомобиль, виднелась фигура лежащего без сознания или мертвого мужчины. Цветасто выругавшись, Стас рванул назад как раз в тот момент, когда стекло со звоном рассыпалось. Раздалось еще несколько выстрелов. Но самого опасного он избежал. Пригибаясь, Стас рванул в другую комнату. Кристины в квартире не было, как и его телефона с планшетом. Рванув в кухню, он стремительно отодвинул один из шкафов, вытянув из-за него пакет с запасным телефоном и пистолетом. «Объект сбежала!» — сразу рыкнул он в трубку. «На соседней крыше снайпер!» «Арка перекрыта. Мы не можем выехать!» «Ответили ему, снайпера обходят. Ждем запасную машину». «Тогда отслеживайте мою машину», — бросил он, прерывая вызов, а сам побежал в прихожую. Подобрал с пола джинсы, набросил куртку и покинул квартиру. «Идиот! Размяк! Позволило себе расслабиться! Надо было увозить Кристину сразу из больницы!» «Если объект у й д ё т его просто уничтожат».